«Я успеваю не все. Прежде чем помочь кому-то другому, сначала научитесь помогать себе». Морин Джойс Коннелли. «Я понятия не имею, как ты все успеваешь», с восхищением сказала подруга, когда закончилось мое выступление в Кливленде. В ответ я хотела было произнести что-нибудь остроумное, но вместо этого задумалась. «А что вообще такое все успевать?» «Два дня назад...» В 5.15 утра я открыла шкаф, чтобы надеть штаны для йоги и поменять яркие платья, которые изначально упаковала в чемодан, на платье сдержанных цветов. Спешно позавтракала йогуртом и бананом, забыла заправить постель и вынести мусор. В самолете была слишком взволнована, чтобы спать. Заселившись в отель, первым делом села отвечать на электронные письма. Потом спрятала штаны для йоги и надела свои самые приличные туфли на каблуках и черное платье с маленькими розовыми цветочками. Организаторы конференции, в которой я принимала участие, устраивали банкет. Вечером после ужина в центре Кливленда я переживала, что не успею добраться до конференц-зала к 7.30 следующим утром. Смогу ли я вообще провести часовую лекцию и еще две презентации сразу? Я не боюсь выступать на публике. Но не всегда бываю в состоянии выглядеть презентабельно, быть энергичной и говорить весь день без остановки. Все прошло превосходно, если не считать того факта, что к вечеру я потеряла голос и выпила слишком много воды в надежде, что это поможет мне его вернуть. На следующее утро я каким-то чудом не проспала свой рейс в 5.55 обратно в Майами. Мне 25 лет. Я работаю адвокатом. Некоторым моя жизнь кажется одним длинным безумным рывком. За несколько месяцев до поездки в Кливленд меня назвали первым адвокатом во Флориде. который открыто говорит о своем аутизме. Разумеется, мне приятно такое признание, хотя на самом деле я в этом деле вовсе не единственная. И все же хорошо, что у меня есть возможность распространять идеи принятия вовлечения и дальнейшего понимания, что я и делаю последние 12 лет своей жизни. В сообществе людей с аутизмом меня считают общественным деятелем, поэтому мне постоянно приходится общаться с фанатами и подписчиками. Я веду все свои аккаунты в социальных сетях, самостоятельно управляю задачами в своем календаре, принимаю или отклоняю запросы на интервью. По крайней мере, раз в месяц выезжаю на конференции, чтобы рассказывать об аутизме и связанных с ним нарушениях. Я планирую содержание своих сессий и тесно сотрудничаю с принимающими организациями, чтобы обеспечить успех их мероприятий. Я состою в советах директоров нескольких некоммерческих организаций и, по возможности, выступаю волонтером, помогая членам сообщества людей с ограниченными возможностями. Каждую неделю я веду подкаст, пишу книги и статьи. Во время поездки в Кливленд обо мне снимали документальный фильм. Режиссер следовала за мной со своей камерой. Если вам кажется, что этого уже много, скажу вдобавок ко всему, я занимаюсь юридической практикой, И стараюсь быть в офисе 40 часов в неделю. Если перечислять все по пунктам, создается иллюзия, будто я, по выражению моей подруги, успеваю все. Но я-то знаю, чего мне это стоит. У меня болят плечи, тело ломит, а темные круги под глазами приходится маскировать консилером. Я не успеваю отвечать на сообщения друзей и редко звоню маме. Еще я грущу, что не рисую так много, как мне хотелось бы. Мой двигатель работает на полную катушку, и мне не помешало бы поспать лет сто подряд. Я очень хорошо защищаю интересы других людей, но совершенно не забочусь о себе. Однако я учусь. В то утро, сразу после возвращения из Кливленда, я собиралась ехать в офис. Однако вместо этого вошла в свою захламленную квартиру, оставила багаж на кухне и забралась в постель, которую не заправила перед отъездом. Когда я проснулась, на улице было темно. Я проигнорировала все пропущенные электронные письма и текстовые сообщения. Заказала доставку еды на ужин и включила фильм. Это было счастье. Воодушевленная результатом, я решила, наконец, заняться собой. Взяла за правило каждое утро рисовать картинку и раскрашивать ее маркерами. Сканировала тело, спрашивая себя, как я себя чувствую. И позволяя своему мозгу определить зоны особого напряжения. В течение целого часа в день делала все, что хотелось. Рисовала, писала стихи, занималась пилатесом, ложилась спать попозже или, наоборот, пораньше, дремала, устраивала перекус или принимала ванну с пеной. Иногда мое психическое здоровье не ограничивалось часом и требовало целого дня. Я разрешила себе и это. «И как ты все успеваешь?» повторяла моя подруга в день моей фееричной поездки в Кливленд. Тогда я ответила, я успеваю далеко не все, зато я знаю, когда надо остановиться и позаботиться о себе. Иначе, как я смогу изменить целый мир? Хейли Мосс